А может, радиоприемник у него не продажный? Он сам его слушает? Вот какие-то изделия из кожи явно продажные. А людей внутри ты не заметил? Заметил одного человека. И, похоже, есть продолжение. Какое продолжение? До этой будки есть и заднее помещение. Так мне показалось. Точно не знаю. Немного удалось разглядеть. Хотя я и гонял камень, как паралитик. — Не мешало бы в этом убедиться, — сказала Яночка. — Только как? Все эти палатки стоят впритык друг к дружке, а сзади забор. Вот если через забор заглянуть, это не так просто, а я не уверена, что имеет смысл. — Имеет, — не сомневался Павлик. — Сама же видела, как они вели себя. Ясно, дело нечисто. Мальчик не закончил фразы. Разговаривая, дети шли по узкому проходу между лавчонками и в одной из них вдруг увидели нечто такое, что прямо вросли в землю. Лавчонка была битком набита самым разнообразным товаром – всевозможной посудой, кастрюлями, тарелками, стаканами и кружками, новыми и уже пооблупившимися и выщербленными – пермасами, графинами и кувшинчиками, нитками, поясами, лентами, бусами и браслетами, кусками мыла, бутылочками с краской для волос, притираниями и румянами. И среди всего этого безобразия спокойно стояла средних размеров старая медная лампа. И было в этой лампе что-то такое, что сразу привлекло внимание детей. Лампа была одна. Все остальное в громадных количествах. Лампа сразу и прочно привлекла к себе внимание. От нее просто невозможно было оторваться. Круглая массивная подставка, покрытая изящным орнаментом, на тонком стебле, хрустальный резервуар для оливкового масла с четырьмя фитилями, прикрытыми ажурной крышечкой, с одной стороны которой крепился медный щиток отражателя. Дети буквально приросли К месту, увидев это чудо. Как они догадались, что видят перед собой лампу, непонятно. Но они как-то сразу поняли. Вот эта чудесная вещь. Арабская керосиновая, то бишь масляная лампа, безусловно, очень старинная. И оба одновременно почувствовали легкий укол в сердце. Вот оно, то, что искали на этом арабском базаре в Магдии. Только это, прошептал Павлик, волшебная лампа Аладдина! Ни в какое волшебство я не верю, одернула увлекающегося брата его более рациональная сестра. Но ты прав, это действительно необычно, и это надо во что бы ты ни стала заполучить. Хабр, позвала девочка верного друга, которая неотступно их, стараясь особенно не увлекаться множеством незнакомых запахов. Хабрик! Беги к папе и приведи его сюда. Почувствовав в голосе своей хозяйки сильное волнение, Хабр со всех ног кинулся исполнять приказания. Паня Кристина с увлечением копалась в кубках разноцветных бумажных нитей. Как вдруг ее невежливо оторвали от этого занятия. Встав на задние лапы, Хабр подтолкнул ее подругу и принялся неспокойно крутиться у ног пана Романа порываясь куда-то нетерпеливо бежать я оглядываясь, чтобы убедиться, следует ли за ним. «Собака зовет нас куда-то?» встревоженно сказал пан Роман. «Не случилось ли чего с детьми?» Моментально забыв о пряже, пани Кристина кинулась следом за мужем и собакой. Поскольку Хабр явно торопился, папа с мамой бегом бежали за ним, то и дело натыкаясь на людей и даже не извинялись. К счастью, бежать было недалеко, Буквально через несколько метров они увидели своих детей, живых и невредимых. И такая тяжесть свалилась с сердце, что родители даже не растерпились. «Папуля, купи нам это!» — попросила Яночка, не дав отцу и слова произнести. «Мы ничего другого не будем просить, только это, одно единственное!» Пан Роман посмотрел туда, куда был направлен палец дочки, и сразу понял, чего ей хочется. Лампа так разительно отличалась от всех остальных товаров в ларьке, что ошибки быть не могло. Если отец и колебался, то не больше секунды,